Часть вторая. Наставники и современники. Каменев и Саврасов. В моём воспоминании являются живые образы любимых людей. Ещё в раннем детстве я помню Лева Львовича Каменева. Это был высокого роста, скромный юноша. Он приходил в наш дом на Рогожской улице в Москве. приносил показывать моим отцу и матери свои небольшие картины, этюда, написанные с натуры. Эти пейзажи, сделанные в окрестностях Москвы, меня, семилетнего мальчика, поражали и очаровывали. Мой дед Михаил Емельянович Коровин, увидав, что Каменев впитает страсть к живописи, дал ему пять тысяч рублей для поступления в Академию художеств в Петербурге. Лев Львович служил в конторе моего деда. Дед как мне потом рассказал, Каменев сказал ему: "У тебя, Лев, есть охота и страсть к искусству. Учись, но знай, путь твой будет тяжёл и одинок. Знай, Лев, много горя хватишь ты. Мало кто поймёт и мало кому нужно художество. Горя будет досата. Но что делать? И жалко мне тебя". Но судьба, значит, такая пришла. Ступай. И Каменев уехал в Академию художеств в Петербург. Окончил ее с золотой медалью и был послан за границу. Когда мне было пятнадцать лет, и я уже был в московской школе живописи, вояния и изучества, где был и мой брат Сергей, то на лето я и брат художники Эллерд и Сильверван Уехали близ Звенигорода в Савинскую слободу. Там на горе стоял старый монастырь Саввы Звенигородского. Внизу к лугам расстилалась красавица Москва-река. Место было прекрасное. В Савинской слободе уже давно жил в преклонных годах Лев Львович Каменев. Когда мы там поселились, то пришли с братом к Каменеву. Я его не узнал. Он был седой и понурый старик. Очень обрадовался нам и вспомнил, как мы были детьми. Вспомнил дом и деда моего и отца и Рогожскую улицу. Его большая фигура, одетая в блузу, была как-то тяжела. Он медленно передвигался, и в грустных глазах его было что-то тяжёлое, надором. На стене висели приколотые кнопками небольшие этюды. В них сквозила какая-то неземная поэзия русских лесов, дорог, холмов, покрытых кустами и освещенные вечерним солнцем деревни и монастырь Святого Саввы. Большая картина, которую он писал, была совершенно другая. Приглаженные, пухлые цветные деревья и что-то сладкое – Не похожие на этюды. Помню, потом Каменев, угрюмый и нелюдимый, часто звал меня к себе пить чай. Я приходил к вечеру, он угощал меня мёдом, ватрушками и рассказывал мне про моего деда и отца. И когда говорил про деда, то крестился. Хороший был у тебя, Костя, дед. Таких людей теперь и нет. И правду сказал мне он: "Лев, хватишь ты горе". Правду сказал. Я горе хватил досыта. Вот один остался. Две жены схоронил. Одна-то ушла. И правду сказать, кому надо. Вот в деревне всё нужду мыкаю. Здесь схоронил. И двоих детей давно захворали, померли. Один я, Костя. «Как же ты так? Тоже живопись? Кто это тебя надоумил в художнике?» Помолчав, он вздохнул и сказал, «Эх, дед умен был у тебя». И любил он музыку, да и живопись. Понимал. Богат был. А все-таки ты, как знаешь, но хватишь горя. Ведь оно, художество, никому не нужно. Так разве один другой?» и никто не понимает, мало кто. Какие у вас, Лев Львович, прекрасные этюды? Вот эти, показал я, где они висели. Да, этюд ничего, ответил Лев Львович. Вот этот, показал он на стену. Но они кому же нужны? Никто и не поймёт, никто не купит. Вот картину пишу, видишь? Флейцам глажу, полирую, сказал он смеясь. Вот как отделаю под орех, может, купят, а то и нет. Алексей-то Кондратьевич Саврасов, какой художник, какой! Такого и нет, и за границей мало. И что ж, ну, рубль в кармане, мало кому нужно. Эх, Костя, хватит ж горя. Норовят ведь задаром купить. И раму такую, золотую. Пейзаж считается, только швейцарский вид. Гора, баращ, чтобы были. А разве есть пейзаж в России? Нет? А кто богат, норовит за границу уехать, там виден настоящий. А у нас нет, у нас скука. Верно говорю я. Не видят красоту свою. Не видят, скучают. Вот недавно я у Васильчковых был тут, недалеко. Имени прекрасный какой сад. Так что же? Молодая вышла ко мне, голова обёрнута полотенцем, бледная мигрень от скуки. Не дождусь, говорит, когда с мужем в Баден-Баден уеду. А я ей говорю: "Что вы, Мария Сергеевна? Посмотрите, красота какая, весна! Полеи липовые, тень от неё какая к реке, а река светлая. Вдруг она мне: "Если вы мне ещё будете говорить, то я поссорюсь с вами". Эту скука, тут и дорожек нет, настоящих гулять под зонтиком, тоска. Вот и возьми. Какие же им картины нужны? Саврасов написал: "Грачи прилетели". Ведь это молитва святая. Они смотрят, что ли? Да что ты, Костя, никому не нужно. Прав был твой дед. Умный был человек Михаил Гемельяннович. камень и вперекрестился большой рукой. Да ведь вот что. Помню я, какой художник там был, Коро. Ах, художник. И что ж? Поняли его у самой его могилы. Всё так. Твой-то отец Алексей Михайлович продолжал Каменев, хорошо рисовал. И мать тоже. Вот ты и брат твой от того и полюбили искусство. Только хватишь горя, увидишь, И чем лучше будешь, тем и горе больше. Долго я думал потом и ночью о словах Льва Львовича. Но не совсем верил. И юное сердце мое не принимало горя. Я радовался жизни и природе и принес показать свои работы Льву Львовичу. Каменев смотрел долго и серьезно и, посмотрев на меня, сказал. Ну что ж, да... Но это никому не нужно, что ты пишешь. Тут дорога, курица ходит, сарай. Снова плетень, лужа, травка, опять сарай. Это что ж такое? Вот еще сарай. Это не пейзаж. Что ты? Нужно деревья, вода, даль, возвышенность. А это? Чудно. Вот какая история, подумал я. Но мне так нравится плетение сарай, кусочек сен, и совсем не нравятся эти пухлые деревья. Долго я думал, придя домой. Думал, что же это значит? И тюды камни его восхитительны, а картины совсем не то. Что ж такое? Эльберт и Сельверсван пишут какие пейзажи кудрявые, зелёные, мне совсем не нравится. Да и места такие выбирают, которые мне тоже не нравятся. Как-то раз у избы, где жил Камени, стоял коляска, запряжённая парой прекрасных лошадей, и около ходил кучер в бархатном камзоле с голубыми рукавами, шапка с павлиньими перьями. К Камени у приехал какой-то князь и Васильчиковы. Вечером Лев Львович позвал к себе меня и брата. У него был накрыт стол, за столом сидели хозяин и хозяйка дома, священник, дьякон, два монаха, и на столе были колбаса, селедка, калачи, баранки, водка и когор в бутылке. — Вот, — говорит Каменев, — вот спасибо. Вот ведь что, спасибо царю. Купил у старика картину. Вот и деньги привезли, тысячу рублей. Ждал ли я, Господи? И камни вплачет крестясь. Спасибо, спасибо, царь тебе. Дай Бог тебе. Теперь на деньги-то эти я 5 лет не бой жить буду и писать. Но камнив не прожил 5 лет и умер осенью в ноябре в том же году. Осенью по приезду в Москву из Астанкина Перед самым моим окончанием училища, когда мне было 20 лет, Алексей Кондратьевич Саврасов всё реже и реже стал посещать свою мастерскую и училище. Мы, ученики его, Мельников, Поярков, Ордынский и Левитан, вместе с Святославским Волков и я, с нетерпением ожидали, когда он придёт опять. В училище говорили, что Саврасов болен. Когда мы однажды опять собрались в мастерской, приехав из разных мест, то стали показывать друг другу свои летние работы и этюды. Неожиданно к радости нашей в мастерскую вошёл Саврасов. Но мы все были удивлены. Он очень изменился. В лице было что-то тревожное и горькое. Он похудел и поседел. И нас поразила странность его костюма. Одет он был крайне бедно. На ногах его были видны серые шерстяные чулки и опорки вроде каких-то грязных туфель. Чёрная блуза, повязанная ремнём, на шее выглядывала синяя рубашка. На спине был плет, шея повязана красным бантом. Шляпа с большими полями, грязная и рваная. "Ну что", сказал он, как-то странно улыбаясь. "Давно я не был у вас". Да-да, давно. Болен ею вообще. Мы показали ему свои работы, и тюды с каким-то трепетом ждали, что он нам скажет, удивлённые его печальным взглядом и особенностью его одежды. Раскладывали на полу тюды. Алексей Кондратьевич Сиги смотрел их, прося некоторые поднять и держать в руках. Как молодо, как прекрасно, свежо. А вот тут замучена. Старался очень. Не надо стараться. Муза не любит. Да-да. А вы знаете, муза-то есть, есть. Редко с кем она в дружбе. Капризна муза. Заскучает и уйдет. А как вы думаете, муза легкомысленна или серьезна? Саврасов как-то вопросительно посмотрел на нас и странно улыбаясь добавил. Муза — это умная дама, и вместе с тем она будет самым легкомысленным человеком. Да, как странно. Так думают, но это, пожалуй, неверно. Вообще, как неверно и скучно думают о людях искусства. Ну да, прекрасно, молото, мне нравится, что вы никому не подражаете, а влияние есть. — Да. А вот недавно погас юный, как вы, Васильев. Этот художник был огромный. Я поклонялся этому юноше. Умер в Крыму горловая чахотка. Я просил одного дать ему под картины денег. Нет, боялся, что пропадут деньги. Да-да, боялся. И пропал. Не деньги, а Васильев. Сколько он стоил, Василий Лифт? Никто не знает. И я вообще не знаю, кто что стоит. Я не знаю, что стоит серенада Шуберта или две строчки Александра Сергеевича Пушкина. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. Да-да. Но как прекрасно! Как благородно, возвышенно! Ничего не стоит. На ярмарке вот всё известно, что стоит. А это вот ничего не стоит, показал он на Итюды. Говорят, правда в живопись. Левитан ищет правды. И вот он, показал он на меня, а разве друг мой шумский, артист малого театра, как играет? Наслаждение, восторг, правильно, верно жизни не ищет правды. А есть ещё другая правда эстетическая. Это корона искусства. Вот я слышал, когда пел Рубини, итальянец. Какая это правда, что стоит и чувствует душа, и ныне чувствует высокая. Музыка разве правда это чувство. О, да. Да. Федотов в Довушка. Одна правда. Ноктюрн Шопена — другая. Микеланджело — третья. Саврасов как-то рассеянно посмотрел кругом и продолжал. — А я долго не был. — Хворал несколько. — Да. — Я приду, а вы свободно подумайте, почувствуйте и пишите. Прекрасна природа. Возвышайтесь чувствам. «Великое искусство!» И Саврасов встал и пошел как-то скоро. Остановился у двери и обернулся, и как-то растерянно улыбнувшись, сказал, «Я не совсем здоров. Ну, до свидания». И он ушел. Алексей Кондратьевич не приходил. Вечером как-то солдат Плаксин, убиравший мастерскую, сказал мне, «Да ведь он запил!» Запой у него случился. Человек, Йон, голова, добрейший. Летом-то вот он писал здесь картины. Их, и хороши. По Вадилски ему один тут ходить. Ну и носит, прямо в культе бутылки носит. И пьют вдвоем тута. Тот ему все жену свою ругал. И ругает, ругает. Она у него туда и сюда и глядит, значит, заела его. Ну вот и пьют. Бьют, а закуска цела. Флаксин встал передо мной и уперся на метлу, и так серьезно продолжал. — Пьешь, ежели, то закуси. А это, что без закуски, очень навредно. У нас во втором взводе и полковник был, и человек. Тут-то прямо сгорел, себя вином сжег. Без закуски потому. Ты выпил, значит, закуси. Очень напользгило. А не неевший. Она вот прямо кого хоть в гроб кладёт, не глядит. Будь ты хоть генерал или вот что я. Я и всё одно сгубить. Большим ростом, сильной и мощной фигурой этот величайший артист с умным и добрым лицом производил впечатление отеческой искренности и доброты. Он, как многие русские, любил своих учеников всем сердцем своей души. Его мастерская, класс был свободнейшим учреждением всей школы. Он был контрастом строгих классов фигурного и натурального преподавателей, которых сильно побаивались. Соврасов этот был отдел. Часто я его видел в канцелярии, где собирались все преподаватели. Сигит элеся Индратьевич такой большой, похож на доброго доктора, такие бывают. Сидит, сложив как-то робко, неуклюже свои огромные руки и молчит. А если и скажет что-то, всё как-то не про то. Про фиалки, которые уже распустились, про то, что вот уже голуби из Москвы в Сокольники летают. А придёт к нам в мастерскую редко. И говорит, ступайте писать, ведь весна, уж лужи воробьи чирикают, хорошо, ступайте писать, пишите этюды, изучайте, главное, чувствуйте. Кругом стоим мы и ждем, что скажет нам этот милый, самый дорогой наш человек. Стою я, Ордынский, Святославский, Левитан и другие, а Саврасов говорит, что даль уже синеет. Но дубах кара высохло, что писать нужно только почувствовав, а подготавлить и тут, протирая битумом. И всем нам было понятно, и больше ничего был не нужно. Все эти классы, гипсывой головы, натуращики с красивыми ногами казались такой ненужной ерундой, что неизвестно, за каким чёртом это только заведено. И мы забывали и кардигардию, и тризвиловку. как мы прозвали эти класс. Ступайте в сокольник, фиалки уже распустились, говорил Алексей Кондратьевич. И мы шли. Шли каждый день с пятачком в кармане, и то не у всех, а у богатых. И едва для экономии выдавленными красками писали и писали. И что выходило, кто знает? Немного похоже на натуру, и очень хорошо. Левитан не ходит в мастерскую. Весна. Где он, спрашивает Алексей Кондратьевич? Давно его нет. Он очевидно влюблён. Это ничего, что не ходит. Он там думает. Я был болен, жил со своей матерью в небольшой комнате. И Алексей Кондратьевич навестил меня. Лицо у него было огорчённое, видно, что он переживал какие-то страдания, глубокие, душевные. Он был так добр со мной и говорил мне ты. Над заметить, что и Сорокин говорил с учениками на ты, но Саврасов только после долгого знакомства говорил ты. Ты не печалься. Всё пройдёт. Знай, что главное есть в сердцане, чувство мотива природы. Искусство и ландшафты не нужны, если нет чувства. Молодость счастлива потому, что она молодость. Если молодость несчастлива, значит, нет души. Значит, старая молодость, значит, ничего и не будет и в живописи. Только холод и машина, одна ненужные теории. Ну что в молодости нужна? Без нужды трудно трудиться. Художником трудно сделаться, надо быть всегда влюблённым. Если это дано хорошо. Нет? Что делать? Душа вынута. Я так любил слушать его удивительную искреннюю лиру, наполненную непосредственной волей. И когда он уходил, и я видел его спину, рваное пальто и худые сапоги, слёзы душили меня. В марте, когда уже чувствовалось мановение весны, снега разрыхлялись и дворники кирками кололи московские тротуары, шёл я с вечернего класса, пробираясь к себе в сущёв, где жил. Великий пост. Колокольный звон уныло разносился над Москвой. Задумывалась душа. Переходя у самотёки садовую улицу, я сзади себя услышал голос. «Костенька!» Оглянувшись, я увидел Алексея Кондратьевича. В короткой ватной кофте, с пледом на плечах, что-то было мрачное в его огромной фигуре. Я подошел к нему. Он ласково улыбался. «Что?» — спросил. «С вечерового домой идешь». «Здравствуйте, Алексей Кондратьевич», — обрадовался я. «Вот что, Костенька, пойдем». Пойдём, я тебя расстегаем угощу, да, да. Деньги получил. Пойдём. И он взял меня за руку. Пойдём вот сюда, показал он на угловой трактир. Проходя мимо ряда извозчиков с огней, лошадей с подвязанными на мордах мешками совсом, мы взошли на крыльцо деревянного трактира. Сразу, когда вошли, пахло теплом, чаем, запахом пива. В трактире было много народу, больше из возчиков. За длинной стойкой в жилете и голубой рубашке на выпуск хозяин, а за ним на полках бутылки. Половые в белых рубахах бойко носили подносы с чайниками и бутылками. Саврасов прошёл в глубину, где было просторнее, выбрал стол у окошка, сказал мне: "Садись. а сам пошел к стойке и что-то говорил с хозяином. Когда возвращался ко мне, то при свете ламп я увидел, что одет он странно. На него посматривали, оборачивались, сидевшие за столами. — Что это такое? — подумал я. — Что с Алексеем Кондратьевичем случилось, что он так странно одет? Подойдя, он развернул с шеи большой шерстяной шарф, сбросил плед, снял шляпу. и положил около на стол. Воротник грязной рубашки был повязан ярко-красным бантом. Как странно. "Да, костенька", сказал он. "Да, мы возьмём сейчас, расстегай. Тут умеют. И уха. А сначала тарай". Просторопный половой поставил тарелки и большую копчёную селёдку. Подал в графин водку и рюмки. Алексей Кондратьевич отставил одну рюмку, сказал половому, убери, подай грузди. Налил из графины рюмку, и я увидел, когда он ее подносил к рту, как дрожали его большие пальцы. Выпив, взял рукой кусок тарани и ел с пальцев, глядя на меня темными глазами, особенными. Будто какие-то пуговицы, а не глаза, глядели на меня. Он опять жадно пил и ел, долго молча. И вдруг сразу оживился. Глаза изменились, как будто он проснулся, что-то вспомнил и улыбнулся. Сказал: "Деньги. Да-да, деньги. Я деньги сегодня получил. Немного. Не платит много, но приятные деньги. Да-да. Человек приятный понимает, не слепой, серьёзный". В душе любовь у него с чувством человек. Вот видишь ли, Костенька, какой я чудной, Никак одеться не могу, все врозь пошло. Галстук красный надену, думаю, лучше. Все же я артист, ну, пускай смотрит. А вот ему все равно, понимает. Ему все равно, какой я. Он понимает, что жизнь гонит кого как. Он уважает искусство. картину уважает видно когда смотрит ясно видно с купой конечно но деньги его приятны а вот есть тяжкие деньги есть такие деньги за картину с соусом а соус такой с упрёком поучением и видно что благодетель он конечно поднадуть хочет тебя В нём человека ёты, одной ёты нет. Ну, доволен, доволен Бог с ним. Всё равно, спасибо и тому. Павел Михайлович Третьяков большой человек. Скажи, Репин его картину купила бы академия или вельможа нашей? Мест не купили бы, и Репин не мог бы писать. Кто собрание сделал? третий ков фабрикант это не просто это гражданин это человек он мыслил любил Россию любил хочет взять у меня картину ёлки поврашку по идут вниз спускаются к роднику трудная вещь зелёная ничего не кончено не могу окончить лето жду зимой не могу Пришел к нему в контору. Говорю, да вот, Павел Михайлович, нужно мне полтораста рублей, очень нужно. А он смотрит на меня и платком нос трет, и думает, и говорит мне, вы бы, Алексей Кондратьевич, окончили бы елки-то. Хороша картина. Ну и получили бы сразу все. Да, подождите, говорит. Ох, ма, я сейчас вернусь и принесу вам из контора деньги. Как странно, подумал я. И сделалось мне как-то страшно и унизительно. Я взял и ушёл. "Рукавишникову", говорил он. "За что на меня обиделся Саврасов?" Нашёл он меня, да, нашёл. Только ёлки я отдал другому. Да-да. Всем чужие мы, и своим я чужой, дочерям чужой. Савров свалил в рюмку водку и пил. Куда, куда уйти от этой ярмарки? Кругом подвал, тёмный, страшный подвал, и я там хожу. Глаза Алексея Кондратьевича остановились и тупо смотрели куда-то. В них была жуть. Я взял его в большую руку, взволнованно сказал: "Не пей, Алексей Кондратьч, вам вредно, не пейте". Молчать, щенок, крикнул он, вскочив. В его глазах блеснул синий огонь. Он быстро пошёл по трактеру к стойке буфета, как-то топая по полу опорками. Одна опорка соскочила с ноги, он нагнулся, растерянно потянул чулок и упал. Я подбежал к нему, надел опорку на ногу и помог ему встать. У стойки он платил деньги и ещё пил. Вернулся к столу, надел шарф, плет шляпу, сказал мне: "Пойдём". Фонари светились у крыльца трактира. "Прощай, Костенька", сказал он. "Не сердись". "Не сердись, милый мой". "Не сердись, болен я. Я приду к вам, когда поправлюсь". "Вот довели меня, довели". "Пойми, я полюбил, полюбил горе. пойми, полюбил унижение. пойми. я приду. прощай. не провожай меня. и, повернувшись, пошёл шатаясь вдоль забора в переулке и скрылся в темноте ночи. проходя к дому в Сущёво, вижу за забором тёмный сад. и в ветвях деревьев слышу шелест птиц. Дома ложусь в постель и думаю, подвал, Алексей Кондратьевич. Алексей Кондратьевич, как страшно. Утром солнце светило в окно. Смотри, Костя, сказала мне мать, встань, посмотри в сад. Грачи прилетели. И я видел, как больное лицо матери обращено вверх на деревья сада. И я ушёл к себе в комнату и уткнувшись в подушку, горько плакал. Как прекрасны вечера, закаты солнца. Сколько настроений в природе, её впечатлений. Эта радость как мука в восприятии души. Какая поэтическая грусть. Вот говорят в Швейцарии настоящий пейзаж — спросил как-то Саврасова кто-то из учеников. — Да, в Швейцарии я был, был и в Италии. — Прекрасно, — сказал Алексей Кондратьевич. — Но кому что? — А мне, конечно, в России нравится. В России природа поет разнообразие, весна какая, и осень, и зима, поет, все поет. Только небо прекрасно в Италии. А пейзаж в Швейцарии. А у нас нет разве неба, гор нет. Как бы? Да, плохо нет озёр. Да, а там Женевское озеро. Саврасов опустил голову в раздумье. Помолчав, встал, надел пальто, взял палку и собрался уходить из мастерской. У дверей он остановился и подумав сказал: Там в Италии Было великое время искусства, когда и властители, и народ равно понимали художников и восхищались. Да, великая Италия. Теперь во Франции прекрасные художники. И у нас было искусство. Какое? Какие иконы Новгородские. Прошло, забыли. Мало, очень мало кто понимает. Жаль. Что делать? Да, бывает время, когда искусство не трогает людей. Музык тоже. Глохнут люди. Странно, что люди есть, которые понимают и чувствуют искусство, музыку, живопись. Да, есть глухие, вечно слепые, не слышат и не видят. Есть такие. И их больше. Это совсем другие люди и думают они как-то иначе. Я заметил это. Как быть? И со вздохом, повернувшись, ушёл в дверь.